Глава 2. Эмилия. Конору вроде удалось меня подбодрить, но мое настроение все равно нельзя назвать праздничным. Возможно, все дело в усталости, накопившейся за рабочую неделю. Возможно, в череде мелких неприятностей, которые сопровождали меня на протяжении всего дня. А возможно, потому что не так я представляла вечеринку в честь нашей помолвки. Я, в принципе, не хотела шумного торжества с толпой ничего не значащих для меня людей. Не хотела ледяных скульптур, огромных букетов из белых роз, фуршета с изысканными деликатесами, множество круглых столов, на которые будут подавать главную трапезу от французского шеф-повара, и оравы официантов, неспешно гуляющих по залу с подносами с дом переньон. Я предпочла бы провести уютный вечер в кругу родных и друзей, которые искренне радовались бы и поздравляли нас. Я обо всем этом неоднократно говорила Конору, однако он настоял на том, чтобы сделать этот вечер пышным, грандиозным и запоминающимся. И, о да, я точно запомню, с каким трудом мне дается сохранять улыбку на губах и не зевнуть, когда очередной незнакомый дядька в смокинге на пару со своей женой, любовницей или просто спутницей на вечер. Сначала для приличия рассыпляется в поздравлениях, а потом отмечает, какой шикарный у нас дом, а затем плавно переходит к рабочим разговорам с Коннором. Весело, пипец. Еще и странное ощущение, будто на меня кто-то пялится, непрерывно сопровождает меня. Несколько раз оглядываюсь по сторонам. На меня многие смотрят, кто-то улыбаясь, Кто-то, едва скрывая зависть. Кто-то, изучая. А кто-то, оценивая. Подхожу ли я такому успешному и видному мужчине, как он? Так пусть выкусит. Еще как подхожу. И мне не требуется доказывать хоть кому-то свою значимость. Ни обществу, ни Конору, ни его родителям. Я и так знаю, чего стою. Я не пустоголовая красотка, на которую Блэк запал исключительно из-за внешности. Я не бедная дворняжка которую он подобрал в подворотне, а затем слепил из меня нечто стоящее, что не стыдно показать публике. Я слепила себя сама. Я добилась всего сама. Карьера востребованного дизайнера, сеть процветающих бутиков одежды, снабжающих сотни людей работой, трехкомнатная квартира в новом районе Рокфорда, загородный коттедж, хороший стабильный доход, который позволяет мне быть независимой от финансов мужчины или кого бы то ни было еще. Все, что я имею, это результат многолетних трудов, бессонных ночей и кучи потерянных нервных клеток. И всего этого я добилась еще до встречи с Конором, Так что называть меня Голддигершей верх тупости. одариваю пару изучающих меня женщин приторно-сладкой улыбкой. Прижимаюсь ближе к Конору. Он приобнимает меня за талию. Коротко целует висок и продолжая беседовать со своим важным собеседником. Я же опять ощущаю странное жжение на коже. Оно опаляет правую щеку и медленно стекает к шее, ключицам и рукам, отдаваясь пульсации на кончиках пальцев. Да что такое? Повторно оглядываюсь по сторонам и снова не нахожу источник внимания к себе. Лишь чувствую, как от него немыслимым образом горит кожа. «Эмилия, привет! Неужели я тебя нашла?» Отвлекаюсь от поиска неизвестно кого и оборачиваюсь, наконец встречая знакомое лицо. «Алана, привет! Рада, что ты пришла!» Обнимая подругу и по совместительству мою правую руку в «Конечно, пришла! Как же я могла не поздравить тебя? То есть вас! Поздравляю, Эмилия! И вас тоже, мистер Блэк!» Лана переводит робкий взгляд на Конора. Тот, наконец, удосуживается завершить скучный разговор с мужчиной и расплывается в приветственной улыбке. «Спасибо, Лана. Только я опять сейчас буду тебя ругать». «За что?» – пугается подруга. «Сколько раз я просил тебя называть меня по имени, а ты опять за свое. Когда ты мне выкаешь, я начинаю ощущать себя старым». «Простите, точнее, прости». «Разумеется, ты не старый. Я постараюсь так больше не делать», — виновато проговаривает она. «Ты организовал потрясающий вечер. Здесь так все красиво. Давно я не бывала на подобных торжествах». «Спасибо. Я старался. Ты тоже прекрасно выглядишь. Наверное, я впервые вижу тебя с распущенными волосами и не в офисной одежде». Конор скользит взглядом по темно-зеленому платью Аланы. Оно идеально сочетается с оливковым оттенком ее кожи и цветом глаз. Еще совсем недавно Лана не вылезала из образа серой офисной мышки, но, к счастью, в ее жизни появился тот, кто сумел вытрясти ее из-за этой невзрачной скорлупы. Она выглядит потрясающе, а еще безумно счастливой. «А где Стив?» «Я думала, вы придете вместе. Интересуюсь я...» и глаза Аланы начинают сиять еще ярче. Он опаздывает немного, попал в пробку, но должен быть с минуты на минуту. «Отлично, мы можем выйти на улицу, чтобы встретить его. Я как раз хотела немного проветриться, тут слишком душно». «Вообще-то тебе нужно будет повременить с этим, Эмилия», произносит Конор, бегло читая что-то в своем айфоне, и обращается к Браун. «Лана, чувствуй себя как дома» а я ненадолго уведу Эмилию. Надеюсь, ты не будешь скучать. Что? Но она только подошла ко мне, я хотела с ней пообщаться. У тебя еще будет время сделать это, а сейчас я хочу представить тебя кое-кому. Разве ты уже недостаточному количеству людей меня представил? Впиваюсь в лицо Конора недовольным взглядом, мысленно транслируя ему, что мне, мягко говоря, осточертело знакомиться с нудными толстосумами политиками и бизнесменами. «Поверь мне, от этого гостя ты придешь в восторг!» В этом я шибко сомневаюсь. Но кто меня спрашивает? Конор даже не дожидается моего согласия. Повторяет Лани, что я скоро вернусь. Берет меня под локоть и ведет в сторону длинной, специально установленной для праздника барной стойки. «Может, хоть скажешь, кто это?» С трудом скрывая раздражение в голосе, пробираясь сквозь гущу гостей. «Твой друг или партнер по работе?» «Ни то, ни другое». «А кто тогда?» «Твой свадебный подарок», загадочно выдает Конор. И я едва не спотыкаюсь, когда замечаю широкую спину и темный затылок сидящего на барном стуле мужчины. Мне не видно его лица, но оно мне и не надо. Я и так знаю, кто там мать его сидит. Только из-за одного человека на всем белом свете мой организм мгновенно дает сбой дыхание срывается, ноги становятся ватными, сердце бросается с обрыва, желая разбиться насмерть. И кажется, у него получается. Оно бьется на осколки, разлетается, переставая качать по венам кровь. Все конечности отказывают, теряют прямую связь с мозгом. На каком-то непонятном автопилоте продолжаю следовать за Конором, убеждая себя, что мне все это просто снится, что он Нереален, что он всего лишь галлюцинация. Мы сейчас подойдем к нему, и он исчезнет, как зыбкий туманный мираж в пустыне. Но черта с два, он не исчезает. Мы останавливаемся в метре от него. Конор грузно опускает руку на его плечо. И мой свадебный подарок неспешно поворачивается к нам лицом. Встреча. Нет, лобовое столкновение с нахальным серым взглядом. Сродни землетрясению, вихрю, смерчу, взрывающимся бомбам во всех атомах тела, в каждом одновременно, сразу, без возможности прервать реактивную реакцию или хотя бы немного усмирить ее, чтобы разобраться, какого черта мой жених решил подарить мне на свадьбу мужчину, которого я желала бы больше никогда не видеть. Сюрприз, как ни в чем не бывало, выдает мерзавец расплываясь в очаровательной улыбке, будто много лет назад не разбил мне нахрен сердце и не уехал из города навстречу своим мечтам, с легкостью оставив глупую, наивную и безумно влюбленную в него девушку в прошлом.